Отель Суассон Оставим Лувр с его празднеством и его разгневанным и озадаченным повелителем, и, спустившись в дворцовые сады, пойдем по следам мужчины в маске, который, закутавшись в черное домино, быстро шел под зеленым сводом деревьев, окаймлявших аллей сада. Все пространство, занимаемое теперь дворами и службами лувра, было во время, которое мы описываем, покрыто великолепными аллеями, обсаженными редкими кустарниками и высокими деревьями, лужайками и террасами, орошаемыми высокими фонтанами и украшенными лестницами и балюстрадами из белого мрамора. Вдали зазеленели лабиринты — И рощицы с белевшими между деревьями, фавнами и дианами, или какой-нибудь купающейся нимфой. Везде видны были великолепие и пышность короля Франциска I, который и устроил эти роскошные сады. Когда неизвестный в маске быстро проходил через это прелестное место, холодная и ясная луна сияла на небосклоне. Он остановился и с минуту смотрел на находившееся напротив него крыло Луврского дворца. Все окна горели яркими огнями, вдали раздавалась веселая музыка, но глаза незнакомца были обращены не на эти огни. Слух его не внимал веселым симфониям, взор его был устремлен на лампу блестевшую, подобно звезде, на вершине самой высокой из построенных по бокам дворца башен, и слух его старался уловить легкий звук, произведенный закрываемым окном. Затем он вошел под темный свод Ивовой аллеи. Сад прилегал с одной стороны к сени, вдоль которой были протянуты цепи, Тогда как с противоположной стороны он был окружен стеной с башнями по бокам и каналам. Вдруг из садового лабиринта вышел незнакомец и остановился под толстым вязом, протягивающим свои сучья над противоположной стеной. Солдат, вооруженный мушкетом, прохаживался по стене. Его каска и стальная кольчуга блестели, освещаемые бледным светом луны. В одну минуту незнакомец сбросил домино, под которым оказался богатый атласный костюм, обернул плащ вокруг левой руки, а правой выхватил из ножен кинжал и глубоко вонзил его в кору дерева, на которое затем быстро вскарабкался, пробрался по сучьям и, соскочив на землю в нескольких шагах от изумленного часового, с быстротой молнии приставил к его горлу кинжал. Нападение было так неожиданно, что солдат почти не защищался. Впрочем, противник так сильно теснил его, что он даже не мог вскрикнуть. Незнакомец, вырвав у часового мушкет, бросил его в ров и, обезоружив таким образом солдата, Вспрыгнул на стенной парапет и, цепляясь за неровности контрфорса, спустился с величайшей быстротой и с неимоверной уверенностью в движениях до самой воды. Потом, став обеими ногами на выдававшийся камень, перепрыгнул широкий и глубокий ров и через минуту исчез во мраке темной петушей улицы, к величайшему удивлению Часового, который, стоя на стене, был свидетелем этого чудесного и почти сверхъестественного подвига. — Тысяча громов! — Это сам дьявол! — вскричал солдат, ожидавший, что незнакомец упадет в ров, и протиравший с недоумением глаза, когда увидел его на противоположном берегу. Затем он набожно перекрестился, прибавив, Никакой смертной, за исключением, может быть, одного не в состоянии сделать такой прыжок, а шотландец Кричтон, который на это способен, как я слышал, непростой смертный. В фехтовальном зале я видел, как он прыгал на двадцать пять футов, но это пустяк в сравнении с этим рвом, ширина которого гораздо больше. Но, если это был не черт, а господин Кричтон, то он может похвастаться, что избежал сегодня ночью порядочной опасности, так как если бы он вместо того, чтобы с риском сломать себе шею, взбираясь на эту стену, вздумал пройти в одну из дверей Лувра, то непременно наткнулся бы на кинжал Моровера или другого шпиона королевы Екатерины. Клянусь Богородицей! Если это был Кричтон, я очень доволен, что он не попался им. По крайней мере, завтра состоится обещанный турнир. Но, черт возьми, зачем он выбросил мой мушкет? Оставим солдата предаваться напрасным сетованием и безуспешным поиском своего оружия и снова отправимся вслед за нашим незнакомцем, который как только перепрыгнул через ров, сейчас же снова накинул домино, быстро продолжая свой путь по безлюдным улицам. Он скользил как призрак, не встречая никого даже сержантов Королевского дозора, которые обыкновенно постоянно находились в этом людном квартале. Но вдруг, когда он проходил мимо небольшой таверны «Сокол», расположенной на улице Пеликана, дверь отворилась, и из нее вышли два типа, громко шумевшие и принадлежавшие без сомнения к числу студентов, что доказывали их шляпы и одежда. Они, вероятно, направлялись домой и, как было видно по походке, не поскупились на возлияние Бахусу. Один из них был высок ростом, худощав и с гордой походкой. Его поступь, хотя и не совсем уверенная, была легка и быстра, как поступь горца, а по плечам велись густые длинные волосы. Второй студент был плечистее и более крепкого сложения, он, видимо, старался не отставать от своего быстро шагавшего спутника. В общем, его наружность являла большую физическую силу и ленивый, бездеятельный характер. За ним шел огромный бульдог, почти такой же неповоротливый, как его хозяин. Читатель, конечно, легко узнал в этих студентах наших приятелей Огильви и Блумта. Их также узнал проходивший незнакомец, так как он тотчас же подошел к ним, окликнув первого по имени. гильви остановился с восклицанием, выражавшим радость и удивление. — Вы мне очень кстати попались навстречу, Гаспар, — сказал незнакомец. — Вы сможете быть мне полезным? — Скажите мне, каким способом? — скричал гильви Моя рука к вашим услугам! «Я не сомневаюсь в этом, если в вашей голове сохранилось столько смысла, чтобы управлять вашей рукой», — отвечал незнакомец. «Дело, которое я предпринял, требует не одной только храбрости, но и хладнокровия, и вы могли бы принести мне более пользы, если бы избрали для ваших возлияний вместо вина воду этого фонтана». «Мы выпили в честь Кричтона, победителя Парижского университета», — отвечал Огельви с упреком, — «и не вам осуждать нас за это». «Справедливо, что мой пульс бьется с удвоенной скоростью, но голова моя не очень еще разгорячилась, и если нужно, я могу окунуть ее в первом встречном фонтане». «Что касается меня, — сказал Блунт, — я скажу вам только одно, благородный сеньор, что готов следовать за вами повсюду, куда бы вы не повели меня. Выпитая мною в честь вашего славного имени вино и выкуренное одуряющее зелье, как французы называют свой табак, пожалуй, немного отуманили мою голову, но не ослабили моей храбрости. Я не разговорчив от природы» и могу при необходимости держать язык за зубами. Если представится случай, я еще в силах владеть палкой или шпагой, но если бы даже я не исполнил своих обязанностей, то за мною по пятам идет мой непьющий товарищ, ум которого постоянно так же ясен, как и мой собственный. Он будет храбро помогать вам своими зубами и когтями. «Сюда, друид!» Собака ответила на призыв своего господина глухим рычанием. — Славный пес, — сказал Кричтон, которого читатель, вероятно, уже узнал. — Как бы было хорошо, если бы ты мог идти со мной. — Клянусь святым Дунстаном, если вы этого желаете, он пойдет с вами, благородный сеньор, — отвечал блунт. «Неужели он согласится покинуть своего хозяина?» — недоверчиво спросил Кричтон. «Он сделает все, что ему прикажет хозяин», — отвечал блунд. И, наклонясь к собаке, он шепнул ей что-то на ухо, сопровождая свое приказание напыщенным жестом руки. Вероятно, животное его поняло, потому что тотчас же отошло от него и последовало за Кричтоном. «Он не уйдет от вас, пока я его не позову», — сказал Блунт. «Друид сознает свой долг не хуже самого преданного человека». «И точно, его понятливость удивительна», — отвечал Кричтон. «Благодарю вас за доверие, с которым вы предлагаете мне такого драгоценного друга. Однако я попрошу вас...» оставить при себе вашу собаку. Мне угрожает неминуемая опасность. — Я отдал вам свою собаку в виде залога, благородный сеньор, — отвечал с твердостью блунд. — Сверх того, могу охотно предложить вам мою жизнь, так как вижу, что мне не легче расстаться с моей собакой, чем с жизнью. И поэтому я охотно предлагаю вам и то, и другое. Мне неизвестно, да я мало об этом и забочусь, цель предприятия, а также то, чем все это кончится. Но каковы бы ни были последствия, я готов на все. Жизнь не имеет для меня большой цены и не существует такой опасности, которая бы могла устрашить меня. В этом отношении я придерживаюсь мнения друида, который никогда не трогает слабого противника, находя его недостойным своих клыков и никогда не старается избежать встречи с хищным зверем. Итак, ведите нас, миссер. Какое-то необъяснимое чувство побуждает меня участвовать в этом предприятии. — А вы, Гаспар Огильви, — крепкое пожатие руки было единственным ответом Огильви. «Довольно», — сказал Кричтон, шагая впереди них и на ходу объясняя им свой план. Итак, Джелоза, которого ранил кинжалом этот головорез-испанец, оказался девушкой, — сказал Огельви. «Клянусь святым Андреем, участие, которое я к ней чувствовал, не кажется мне более таким загадочным, как прежде». Я охотно помогу вам исторгнуть ее из вертепа, этого проклятого астролога, и спасти от преследователя. Я был очень удивлен, увидев вас в маске и в этом костюме, но теперь все объяснилось. Вы хорошо поступаете, стараясь спасти ее, и если бы никто за это не взялся, я бы сам без всякой помощи постарался бы это сделать. Молодая девушка! Клянусь честью, это «Очень странно». «Менее странно, друг Гаспар», — заметил со смехом англичанин, — «чем переворот, произведенный в твоих чувствах этим делом. Сегодня утром все, что походило на авантюризм, внушало тебе священный ужас, достойный самого почтенного Джона Нокса. Теперь же, когда твоему воображению представляются два прекрасных глаза», Ты не стыдишься сознаться в своем заблуждении. Ах, я боюсь, что ты попал в сети врага. Эти черные глаза и темные волосы — опасная приманка, Гаспар. Все-таки она не более чем фиглярка. «Ба!» — отвечала Гельви, «Мое отвращение к этой профессии нисколько не убавилось. И если я проявляю к этой девушке участие, то только потому, что...» Она тебе понравилась. Нетрудно это заметить, сказал англичанин. Нисколько, отвечал с досадой огельви. И если вы не перестанете утверждать это, господин Блунт, то я должен буду думать, что вы ищете ссоры со мной. Повторяю, я и не помышляю об этой девушке. Не спорю, она прекрасна. Но что же из этого? Улыбка Марианы Крахам, которой я дал клятву в верности, бесконечно приятнее для меня, хотя она не имеет таких блестящих глаз, и ее волосы менее похожи на крыло ворона. Я нисколько не интересуюсь этой девушкой, а теперь, когда я вспомнил ее профессию, то скажу, что если бы не желание моего друга и покровителя, чтобы я сопровождал его в этом предприятии, то ей пришлось бы долго еще оставаться в башне Руджиери в ожидании моей попытки спасти ее. — Недостаток сочувствия к ней влияет на ваше настроение, Гаспар, — отвечал со смехом блунд. — Итак, это дело вам не по душе, и вам лучше отправиться в вашу шотландскую коллегию. Будьте уверены, — Мы и одни сумеем освободить девушку. — Нет, — вскричала Гильве, — я не допущу, чтобы сказали. И он хотел было с жаром продолжать разговор, но Кричтон присек его речь, сказав ему довольно холодно. — Не без основания говорил я тебе, Гаспар, что твой язык не подчиняется рассудку. Я не могу принять твоего содействия, так как из-за него рискую потерпеть неудачу. Разгорячившийся шотландец замолчал, услышав эти слова, и три спутника молча продолжали некоторое время свой путь. Дойдя до улицы двух Экю, обсаженной высокими деревьями, составлявшими передовые аллеи великолепных садов Екатерины, Кричтон, указывая на высившийся перед ним бельведер отеля королевы, который ясно обрисовывался при бледном сиянии луны, вскричал, — Вы видите перед собой замок чародейки. Я не скрыл от вас, какой опасности вы подвергаетесь, вступая в него. — Желаете ли вы идти далее? — Как тот, так и другой, — ответили утвердительно. Тогда они обогнули угол дворца и, войдя в печную улицу, С одной стороны которой шла высокая стена дворца, увидели перед собой главный вход, украшенный мраморным щитом с гербом и начальными буквами имени королевы-матери. В этот час ночной тишины при таинственном лунном свете было что-то ужасающее в наружности этого громадного здания, перед ними возвышавшегося. Может быть, ни в чем так ясно не выразился суеверный характер Екатерины, как в возведении этого величественного и бесполезного дворца. Мы говорим «бесполезного», потому что ранее она уже истратила громадные суммы на постройку тюйлерии после того, как покинула по смерти своего супруга замок Турнель. Примечание Тюэлери, дворец в Париже, построенный в 1564-1670 годах, служивший одной из резиденций французских королей, практически вплотную примыкал к Лувру, сгорел в дни парижской коммуны. Конец примечания. Перепуганная впоследствии предсказаниями своих астрологов, которые объявили ей, что она умрет в местности, носящей название Сен-Жермен, А к несчастью, Тюлери принадлежал к приходу Сен-Жермен Локсеруа, она не захотела оставаться из-за этой нелепой причины в своем роскошном дворце, выстроенном по ее же приказанию и, израсходовав неимоверные суммы в то время, когда ее казна была совершенно истощена, преодолев бесчисленные затруднения, взяв в казну одно аббатство и, уничтожив один монастырь кающихся дев, ради чего она выхлопотала благословение папы, возвела эту громадную постройку. Мы считаем необходимым привести здесь еще одно обстоятельство, на которое очень часто ссылались приверженцы астрологии и которое может казаться подтверждением слов предсказателя. Екатерине, вопреки всем принятым ею предосторожностям, все-таки пришлось умереть на руках Сен-Жермен-Фавина, главного духовника ее сына, Генриха III. Наше маленькое общество подошло к главному входу, охранявшемуся полудюжный солдат под командой сержанта, на одежде которых сверкал в лунном свете королевский герб. При виде подошедших людей они взвели курки и мушкетов, а сержант остановил их громким «Стой!». Последовало короткое совещание, но, увидев на шляпе незнакомца перчатку королевы, сержант приказал своим людям отодвинуться и пропустить вновь прибывших. Пока привратник довольно медленно исполнял свою обязанность, до ушей человека в маске и его спутников Долетело следующее восклицание сержанта «Черт возьми!» «Шопен, вот так ночка!» Нас поставили здесь, чтобы помешать бегству Руджиери, а он, кажется, призвал к себе на помощь всех демонов преисподней. Сперва пришел замаскированный, требовавший, чтобы его впустили, мы ему отказали. Вскоре он возвратился с целой ватагой демонов, еще более черных, чем он, и стал требовать освобождения какой-то актрисы. В третий раз он явился с приказом короля. Мы не посмели ослушаться, и он вошел вместе со своими спутниками. Ну и что же? Едва мы успокоились, думая, что уж совсем от него избавились, как он опять является с парой своих приближенных, одетых студентами и с собакой, подобной которой мне еще не случалось видеть. Черт меня возьми, если я хотя что-нибудь во всем этом понимаю. Одно только ясно. Он имеет дозволение королевы, и мы не имеем права ослушаться. Но если он вздумает еще раз возвратиться, то, клянусь Богом, я пущу в него пулю. Слышите, — прошептал своим спутником Кричтон, наш враг опередил нас. Нельзя терять ни минуты. Привратник вздрогнул при виде маски и невольно протер глаза, чтобы удостовериться, что зрение не обманывает его, однако, узнав перчатку королевы-матери, он поклонился до земли и минуту спустя три смельчака вошли на дворцовый двор. Перед ними расстилался цветник посреди которого обливаемая лунным светом белела прелестная статуя богини любви, произведение знаменитого скульптора Жана Гужона. Примечание. Гужон Жан. 1510-1572 годы жизни. Французский скульптор, архитектор украсил скульптурами парижскую ратушу и ту часть Лувра, которая была построена Леско. Будучи гугенотом, погиб в Варфоломеевскую ночь. Отличительной чертой таланта Гужона является необыкновенно развитое чувство изящества и понимания женской грации. Конец примечания. Вошедший остановился, но не для того, чтобы любоваться этим чудом искусства и не для того, чтобы восхищаться роскошными окнами, горевшими огнями капеллы Екатерины, которая служила предметом удивления всего Парижа, и не для того, чтобы слушать гимны, раздававшиеся в этот час в капелле и нарушавшие тишину ночи. Указав на высокую колонну, стоявшую в небольшой рощице, окаймлявшей обширный луг, и на дорогу вдоль дворцовых садов, которая шла к означенной колонне, Кавалер хотел уже отправиться в путь, как вдруг проницательный взор Огельви обнаружил какие-то фигуры, скользившие в некотором от них расстоянии между деревьями. — Посмотрите туда! Это они! Клянусь святым Андреем, у нас еще есть время! — вскричал он. Едва произнес он эти слова, как кричным исчез, и оба студента тотчас же пустились вдогонку за фигурами, которые они заметили. Друид с минуту очень внимательно глядел на своего хозяина, но, получив вновь то же приказание, ринулся по следам кавалера. По слову последнего, двери отеля открылись. Ни одной фразы не обменявшись с придворными, он взял у одного из них факел. Никем не сопровождаемый, миновал он великолепную прихожую, потолок которой был украшен прелестными фресками, поднялся по широкой лестнице из резного дуба, вошел в обширную пышную галерею, наполненную трофеями и доспехами, собранными рыцарски настроенным Генрихом II. Быстро прошел он галерею и достиг углубления, в котором, как сообщила ему Екатерина, стояли три бронзовые статуи. Как только он дотронулся до копья средней из них, она тотчас уступила давлению и, сдвинувшись с места, открыла темный извилистый проход, в который он без колебания вошел.